Утром сразу после завтрака к нему привели мужчину лет 30 с толстой папкой в руках. Представившись мелким чиновником из ведомства Игната Ивановича, тот устроился напротив парня с пищевыми принадлежностями в руках и принялся старательно записывать все, что ему диктовал Егор. Пять писем на арабском и фарси он перевел примерно часа за полтора. Отправив чиновника в своясь, Егор устало потянулся и, вздохнув, тихо проворчал. «Блин, чем бы заняться». «Еще и погода такая, что из дома носу не высунешь», — добавил он, разглядывая оконное стекло, залитое потоками дождя. Он уже собирался пройтись по дому в поисках чего-нибудь занятного, когда стремительно вошедший дядя с порога приказал. «Собирайся, Егорка, быстро. Государь желает лично от тебя ту историю услышать. Приказан тебя к нему доставить немедля». Вот и занятие нашлось. Иронично хмыкнул про себя парень, вскакивая с кресла. Спустя 20 минут они с дядей катили в карете в сторону инженерного замка. Понять порядок перемещений царствующей семьи парень даже не пытался, не улавливая, как можно жить то в одном, то в другом месте. Это же элементарно неудобно. Впрочем, не ему о том судить. Оказавшись в приемной, они едва успели поздороваться, когда секретарь, вскочив чуть не неголопом, помчался докладывать об их приезде. Спустя еще пару минут их впустили в кабинет самодержца и император, коротко поздоровавшись, приказал «Рассказывайте, Егор Матвеевич, все». «Слушаюсь, Ваше Величество», — коротко поклонился парень и, вздохнув, принялся пересказывать всю историю с самого начала. Внимательно выслушав рассказ и выводы, которые парень сделал из всей ситуации, император на некоторое время задумался, после чего тихо прошипел. «Не вышло прямо уговорить, решили через должников давить». «Не выйдет, господа, Егор Матвеевич». Резко вскинув голову, произнес император. «Мы весьма признательны вам за ваше родение в деле защиты государства нашего. И уж поверьте, без награды вас не оставят. Но прежде всего это проверить надо. Так пусть с графа Ухтомского и начнут. А главное, с супругой его поговорят. Ей та история больше всего опасна. Сам-то граф попытается отговориться или умолчать о чем. А она молчать не станет, ведь это ее дочери грозили». Произнес Егор раньше, чем успел сообразить, что именно говорит. — Добрый совет. Так и поступим. С хищной усмешкой кивнул государь. — А теперь можете идти, господа. И еще, Егор Матвеевич, я попрошу вас пока в столице задержаться. Вдруг придется кое-что уточнить. — Как прикажете, Ваше Величество? — Щелкнул Егор каблуками, мысленно посылая его куда подальше. В имении вовсю шел охотничий сезон, и можно было развлекаться как душе угодно. А тут от одних дождей долго было жабра отрастить. Они покинули кабинет, и Игнат Иван, уже привычно остановившись у окна, еле слышно произнес, поглядывая на племянника. «Вот недаром я еще в Оренбурге заметил, что есть у тебя способность из малой оговорки верные выводы делать. Вот ей-богу. Теперь ты у государя в таком фаворе, что и не сказать». «С чего бы?» – удивился парень. "Делает это еще раскрутить надобно и доказать, что все мои измышления не просто бред горячий, а под собой серьезные основания имеют. — Раскрутят. Даже не сомневайся, — зло усмехнулся Игнат Иванович. — Есть люди, что такие дела особо, как ты говоришь, раскручивают. — Я вот думаю, чем себя занять, пока это дело идет, — сменил Егор тему, тяжело вздохнув. — Скучно тут у вас, воли не хватает, да еще и погода такая, что того и гляди, сам заквакаешь. — Да ну тебе пересмешник, — рассмеялся дядя, махнув рукой. «Карету мою бери и катайся куда душе угодно, по магазинам погуляй, прикупи себе всякого. В столице чай находишься, тут есть что купить». «Так я же не девка, чтоб тряпки по три раза на дню менять», — фыркнул парень. «Ну, по оружейным пройдись, уж там ты себе точно чего интересного найдешь», — не унимался дядя. Они добрались до дома, и Егор отправился к себе придумывать план развлечений. Дядя оказался прав. В столице вправду было множество всяких магазинов, посещением которых многие себя и развлекали. В таком режиме парень прожил полторы недели. Очередной вызов во дворец стал для него настоящей неожиданностью. Он и вправду считал, что все его догадки по поводу заговора догадками останутся, так что вызов этот парня крепко насторожил. В кабинете императора, кроме него самого, находился крепкий жилистый офицер чуть старше средних лет с палетами полковника. Такой кармы Егор не знал, так что даже догадок строить не пытался. Представив парня-офицеру, государь попросил его подробно ответить на все вопросы полковника, после чего начался настоящий допрос. Спустя примерно 40 минут полковник удовлетворенно кивнул и, чуть усмехнувшись, проворчал. «С такими задатками вам самое место в моей службе, юноша». «Я в шахматы плохо играю», — отшутился Егор, не имея никакого желания подчиняться непонятно кому. «Выходит, угадал я?» – осторожно уточнил он. «Полностью. И с вашей помощью, юноша, мы уже несколько всяких хитрецов прихватили», – хищно усмехнулся полковник. «Теперь не отвертится». «Благодарю вас, Егор Матвеевич. Вы пока можете идти», – милости улыбнулся государь, отпуская их с дядей. История эта длилась еще три недели. Во всяком случае, Игнат Иванович утверждал, что работа идет, и очень даже интенсивно. Что там происходило на самом деле, Егор мог только догадываться. Тут, как в той хохме, Мавр сделал свое дело, Мавр, может, пошел нафиг. Не с его статусом в подобные дела влезать. Чирикнул вовремя и не отсвечивай. Сам парень относился ко всему этому философски. На самом деле он бы с большим удовольствием вернулся обратно в имение. Своими делами заниматься. Но пока дядя просил его задержаться. На четвертой неделе Гнат Иванович вдруг на буднях остался дома и предложил племяннику просто прогуляться. Благо на улице немного распогодилось, и ветер малостью утих. Сообразив, что предложение это возникло не на пустом месте, Егор тут же согласился и отправился одеваться. Спустя два часа они прогулочным шагом двигались по галереям гостиного двора, окидывая разложенные в лавках товары придирчивыми взглядами. Егор, которому это время времяпровождение быстро надоело, улучшил момент и, коснувшись рукава дядиного плаща, тихо спросил. «Дядюшка, вы тут встретить кого-то должны?» «Так и знал, что догадаешься», — одобрительно хмыкнул Игнат Иванович. «Видишь ли, Моншер, я хочу познакомить тебя с одной дамой хотел бы услышать твое мнение о ней». Мое? от удивления парень чуть на ровном месте не запнулся. Но при всем уважении, дядюшка, если тут дела сердечные, какое значение имеет мое мнение? Главное, чтобы вам хорошо было. Или я чего-то не так понял? Отнюдь, друг мой, понял ты все правильно. Должен сказать, что никакой службе сия дама отношения не имеет. Она вдова, растит дочку чуть младше тебя возрастом. Слава богу, не бедна, а главное, весьма миловидна. Но все дело в том, что я как-то со всеми своими делами отвык различать дам. Чуть смутившись, признался Гнат Иванович явно нехотя. «С тех пор, как и вдовел, все мои амурные дела сводились только к общению с дамами полусвета. А ты, я заметил, умеешь хорошо людей понимать, словно нутром их чуешь. Вот и решился помощи твоей попросить». «Господь», — своим дядюшка растерянно залепетал Егор, «я, конечно, постараюсь, но обещать в подобных случаях что-то просто глупо. люди все разные, а опыта у меня маловато для таких дел». — Ну, хоть что-то, — вздохнул Игнат Иванович, — я и того теперь не умею. — Что ж, попробуем, — подобрался парень. — Вы уверены, что она будет тут? — Мы уговорились встретиться в кофейне на Садовой, — решительно кивнул Игнат Иванович. — Она одна будет или с дочерью? — деловито уточнил Егор. — С ней. — Что ж, тогда идемте на Садовую, — усмехнулся парень, направляясь в нужную сторону. Все тем же прогулочным шагом они дошли до нужного заведения, и Егор мгновенно выделил в толпе гуляющих стройную молодую женщину, рядом с которой шла юная девушка. «Похоже, они», — хмыкнул парень про себя, заметив довольную улыбку дяди. «Соберись, тряпка», — отвесил он себе мысленного пинка. Обе пары сошлись у дверей, словно случайно, и мужчины, как это положено, дружно обнажили головы, приветствуя дам. Женщина, мило улыбнувшись, окинула парня заинтересованным взглядом и, благосклонно кивнув, произнесла удивительно звучным мелодичным голосом. «Рада вас видеть, господа. Теперь нам с Наташенькой не придется скучать вдвоем». «Да, мы скучающие в магазинах», — иронично уточнил Егор. «Позвольте вам не поверить, сударыня». «Да вы юноша ловилас. рассыпался серебристый смех женщины. «Игнат Иванович, вы представите нас?» «С удовольствием». «Сей ловкий молодой человек — мой двоюродный племянник, Егор. Это Елена Всеславовна и ее очаровательная дочь Наталья. Представил он их друг другу. Должен предупредить дамы, что племянник мой прекрасно владеет сразу шестью языками, так что услышать от него можно что угодно». «Так вот, кого так часто обсуждают в свете», — улыбнулась Елена. «Неужто так сильно врут?» — не удержавшись, уточнил Егор. Но признаться в некоторые вещи, поверить и вправду, сложно», ответила женщина, продолжая посмеиваться. Бросив короткий взгляд на дядю, Егор вдруг понял, что тот просто забыл, что собирался делать, и стоит, тупо любуясь предметом своего обожания. Кмыкнув, парень незаметно подтолкнул его под локоть и, поймав растерянный взгляд, глазами показал на двери кофейни. Сообразив, что вся эта пантомима означает, Игнат Иванович взял себя в руки, и, откашлившись, предложил побаловаться кофе и сладостями в приятной компании. Они вошли в зал и, заняв отдельный столик, принялись выбирать сласти. Егор, давно уже знавший, что именно ему нравится, сходу заказал турецкий кофе и шербет. Услышав этот заказ, дамы заинтересовались его выбором, так что парню пришлось его как-то обосновывать. Дамы сделали свой заказ, и Егор, воспользовавшись паузой, принялся вещать. Арабы варят кофе с кардамоном и добавляют в него много сахара. Как они сами говорят, кофе должен быть крепким, как сталь, и сладким, как поцелуй женщины. Но к такому напитку нужно иметь привычку. Лично для меня он несколько притерен. Турки варят просто крепкий кофе, и каждый добавляет в него сахар по своему вкусу. А самое главное, их кофе нужно пить с холодной водой. Я не добавляю в напиток сахара, но с шербетом получается в самый раз. Но это по мне. Тут каждому придется выбирать самому. Быстро закруглил он тему, увидев подходящего официанта. Расставив все заказанное, тут убедился, что ничего не забыл, и, пожелав гостям приятного аппетита, испарился. Собравшиеся отдали должное напитку, но женская половина следила за каждым движением парня. Уже привычно глотнув кофе, Егор, делая вид, что ничего не замечает, глотнул воды и, проглотив эту смесь, отправил в рот ложечку шербета. Съев лакомство, он прислушался к своим ощущениям и у Каризина, качнув головой, проворчал. «Зерна пережарили аспиды». «Да вы, Егор, прямо мастер по напитку, поддела его Елена». «Ну да, мастер, мне еще далеко, а вот отличить горчинку пережаренного зерна от вкуса зерна жаренного правильно способен», — пожал парень плечами. «Выходит, вы небольшой любитель сладкого», — осторожно вступила в разговор Наталья. — Как говорил один мой знакомый, все хорошо в плепорцию. усмехнулся Егор в ответ. — Сладкое я люблю, впрочем, как и большинство мужчин. Но умею свою страсть сдерживать. Ведь недаром сказано, все есть лекарство и все есть яд. Зависит от дозы. — Однако вы занятный собеседник, Егор, — удивленно протянула женщина. — Увы, что называется издержки профессии, — развел парень руками. — Профессии? Удивленно выгнула Елена Соболиную бровь. «Не удивляйтесь, сударыня. Я, можно сказать, профессиональный толмач, даже диплом имею. А теперь просто представьте, сколько всяких текстов и трактатов на арабском, персидском и турецком языках мне нужно было прочесть, чтобы научиться правильно на тех языках говорить и знать их грамматику. Само собой, многое из прочитанного осталось в памяти. Тем теперь и пользуюсь», — обезоруживающе улыбнулся он. «Должен признать, что он и дома регулярно занимается, переводя всякие тексты с одного языка на другой», — твердо кивнул Игнат Иванович. «Признаюсь откровенно, я и половины из того, что видел, понять не смог, хотя и сам на трех языках говорю». Пока он произносил этот спич, Егор вдруг ощутил какое-то беспокойство и, насторожившись, принялся осторожно осматриваться. Ощущение было такое, словно кто-то пристально смотрит в спину, как будто целится. Медленно повернув голову в сторону широкого окна, парень заметил крепкого молодого мужика, не сводившего взгляда с дяди. Делая вид, что внимательно слушает родственника, Егор сунул руку под плащ и на всякий случай сдвинул кобуру с револьвером так, чтобы ловчее было выхватить оружие. Что его насторожило, парень и сам не очень понимал, но к драке готовился. Уж очень взгляд у мужика за окном был примечательный. Держа его краем глаза, Егор старательно поддерживал беседу, когда в дверь заведения вошли сразу шесть отлично одетых мужчин. С первого взгляда было понятно, что это не простые обыватели, а люди, имеющие деньги и власть. Подойдя к их столику, все шестеро встали так, чтобы отсечь сидевших от остального зала, и самый старший из них тихо произнес. «Господин Вяземский, ваш племянник позволил себе сунуть нос туда, куда его никто не звал». И потому вам придется ответить за его деяния. Ответить перед кем? Медленно поднимаясь, поинтересовался Гнат Иванович. Извольте представиться, господа. Граф румянцев, к вашим услугам, жестко произнес старший, чуть склонив голову. Деяния вашего родича доставили нам множество хлопот, так что извольте осадить его и ответить. Лошадей осаживают, сударь, прошипел Егор, поднимаясь и вставая рядом с дядей. За свои дела я привык отвечать сам. Желаете сатисфакции? Извольте, где и когда? Мне говорили, что вы смелый, молодой человек, зло усмехнулся граф. Что ж, так будет даже лучше. Завтра у Смольного собора, в полдень. Вызов брошен мне, значит выбор оружия за мной, кивнув, уточнил Егор. Верно, но скажу сразу, подобные дела должна решать честная сталь, тут же отреагировал граф. «Навели справки и поняли, что в стрельбе вам со мной не тягаться», — понимающий усмехнулся парень. «Что ж, сталь так сталь. Сабли. Я так понимаю, бой будет до смерти?» «Вообще-то я говорил о шпагах», — заметно стушевавшись, проворчал граф. А чем вам сабли недостаточно честны?» — иронично хмыкнул Егор. «Смею напомнить, что сиим оружием пращуры наши славы для государства нашего в боях добывали» и османов, и литвинов, и прочих татар окорачивая. Так вы согласны? Или снова юлить приметесь? Впрочем, от всяких заговорщиков и новой ожидать не приходится». «Хорошо. Пусть будут сабли», — чуть скривившись, кивнул граф. «Вашим противником будет сеньор Митревелли». «Грузин, что ли?» — чуть не ляпнул парень, но вовремя успел прикусить язык. «Я думал, что мои дела помешали вам, граф, а вы решили за чужой спиной укрыться?» Ехидно поддел он Румянцева. «Ваши дела помешали очень многим, и потому сеньор Митривелли будет драться от имени всех нас», скинув голову, прошипел граф. «Понятно, бойца выставили», хмыкнул про себя Егор, коротко кивай и опускаясь на свое место. «Хорошо, завтра в полдень на саблях, не смею более задерживать, господа», произнес он тоном, которым тут принято было говорить с прислугой и подчиненными. «Наглец». Фыркнул граф и, круто развернувшись, направился к дверям. Остальные тут же отправились следом, а Игнат Иванович, присев на стол, медленно выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы и, не глядя на парня, еле слышно произнес. «Боюсь, это конец». «Чей именно, дядюшка?» — со злой иронией уточнил Егор. «Ты не понимаешь, Егор», — мотнул дядя головой. «Этот итальянец — настоящий мастер клинка, бритер». Выходец из ордена иезуитов. Люди, эти как раз из тех, кого коснулась история, которую ты раскрыла, они решили избавиться от тебя. Скорее от вас, дядюшка. Ведь изначально вызов тот граф собирался бросить вам, и, похоже, мое вмешательство несколько спутало им планы. Как и мой выбор оружия, зло усмехнулся парень. Если я правильно помню, дуэль на саблях — это развлечение наших офицеров. Титулованные дворяне и иностранцы предпочитают шпаги. Это разное оружие. — Считаешь, что можешь победить человека, сумевшего выйти живым из дюжины дуэлей? — растерянно поинтересовался Игнат Иванович. — Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест, — отмахнулся Егор. — Вот завтра посмотрю на этого итальянца, а там как бог даст. В любом случае, отступать уже поздно, остановиться снова сиротой я не собираюсь. Вы тому бритёру не соперник уж, простите. — Чего там? — грустно усмехнулся Игнат Иванович. — Я шпагу в руках держал в последний раз лет 15 тому. «Еще в турецком походе». «Увы, но служба у меня к такому провождению не располагает». «Вот и успокойтесь. Для драки у вас я имеюсь», хмыкнул Егор, залпом допивая кофе. В Смольному собору они ехали молча. Егор, сосредоточившись на предстоящем поединке, старательно вспоминал все приемы, которые ему когда-либо показывали казаки. Страха как такового не было. Были только злость и недоумение. Но не понимал он, почему кучка продажных шкур может вот так запросто устраивать заговоры и организовывать узаконенные попытки убийства, ведь, по сути, против дяди выставили настоящего убийцу. О чести тут и говорить не приходилось. Этого бритера с грузинской фамилией для того и притащили из Италии, чтобы его руками устранять тех, кто им не угоден. Мастер клинка. Обозвали звучно, а вот что там на самом деле одному богу известно. Хотя, с другой стороны, если он и вправду провел более дюжные дуэли и по сию пору жив, значит, действительно что-то умеет. Только вся штука в том, что сабля — это совсем не шпага. Не просто ж так тот граф скривился, так, словно лимон раскусил. С этой мыслью парень повернулся к дяде и, вздохнув, тихо спросил. «Дядюшка, а как получается, что куча народу, причастного к заговору, вот так запросто смеет приходить к государеву-человеку и бросать ему вызов?» При дворе Егорка имеется несколько фракций, и каждая из них стоит за вполне определенные дела. Некоторые хотят дружбы с Британией, иные с Францией, а третьи за Германию, с австрой венгрией Понятно, что девизом у каждой такой фракции звучит улучшение жизни в империи. Другой вопрос – каким образом они хотят того добиться? «Это ж не образом, это канделябром получается», – фыркнул Егор, не сумев промолчать. «Удивляюсь я тебе, Моншер» растерянно качнул Игнат Иванович головой. «Какое время шутки шутить?» «Э, шуткой дядюшка жить проще. Ежели все всерьез принимать, недолго и в петлю полезть», отмахнулся парень. «Ты, Егорка, главное, выживи!» помолчав, глухо попросил дядя. «Любым образом, хоть калекой, главное, выживи, а с остальным управимся!» «Рано вы меня хороните, дядюшка!» зло усмехнулся Егор. «Я так понимаю, итальян с того вы знаете!» «Видеть доводилось пару раз», — скривился Игнат Иванович. «И как? Было такое, чтобы он чем-то кроме шпаги дрался?» «Не припомню», — подумав о задаче, произнес дядя. «Шпага, пистолеты дуэльные было, а вот ни за что другое разговора не случалось». «Чудесная новость», — хищно оскалился Егор, начиная разминать кисти рук. «А Елен всеславно туда придет?» — лукаво улыбнулся он, слегка поддевая родственника. Обещалась дочери быть. Смущенно улыбнулся Игнат Иванович. «Ну да, женское любопытство страшнее автомата», — усмехнулся парень про себя. Карета подкатила к небольшому скверу за зданием Смольного собора, и парень, легко выскользнув из салона, внимательно осмотрелся. У тротуара длинным рядом стояли самые разные транспортные средства, от обычных извозчичьих пролеток и до роскошных частных карет. Похоже, сюда съехалась большая часть столичного общества. «Хлеба и зрелищ!» — презрительно фыркнул Егор про себя. «Ладно, вы хотите песен, их есть у меня. Будет вам шоу!» «Егор, ты уверен в том, что делаешь?» — тихо спросил дядя, встав рядом с ним. «Поздно отступает, дядюшка. Теперь только вперед!» — зло выдохнул Егор, широким шагом направляясь ко входу в сквер. К его огромному удивлению, все приехавшие, окружив широкую площадку, отсыпанную чем-то вроде крупного песка, разделились на две части. Большая стояла на дальней от входа стороне, и среди них парень сходу приметил того самого графа, который привез вызов. Все остальные, стоявшие ближе к выходу при виде Игната Ивановича, заметно оживились и тут же принялись негромко переговариваться. В стороне на лавочке расположился молодой среднего роста мужчина с крупным саквояжем, судя по всему доктор. От толпы противников отделился граф Румянцев и, подойдя к Вяземским, спросил корт, поклонившись. «Вы готовы, господа?» «Не наблюдаю своего противника, граф», — отозвался Егор, едва заметно усмехнувшись. «Уверяю, он уже здесь», — холодно отозвался Румянцев. «Может, вы желаете как-то изменить условия или выставить вместо себя бойца?» «Я похож на труса, что прячется за чужую спину», — ехидно уточнил парень. «Нет». Все условия оговорены, менять тут нечего. Бой на саблях до смерти — это все». «Что ж, тем лучше», — зловеще отозвался граф и коротким кивком, обозначив поклон, отправился обратно. По его знаку из толпы вышли двое мужчин среднего возраста, а третий, откинув крышку длинного сундучка, громко произнес. «Господа, прошу вас выбрать оружие». «Помоги, Господи», — мысленно произнес Егор и быстрым шагом, подойдя к лавочке, где был поставлен сундучок, с интересом заглянул вовнутрь. На черном бархате лежали две сабли отличного качества. Ни Булат, ну и не левой ногой в пьяном безобразии делались. Оценив оружие, парень чуть пожал плечами и, потянувшись, взял ближайшую к себе саблю. Подошедший следом за ним мужчина вытащил из сундучка второй клинок и, повернувшись к парню всем телом, коротко поклонился. Понимая, что ритуал нужно соблюсти, Егор ответил ему таким же коротким поклоном, попутно внимательно рассматривая противника. Худощавый жилистый брюнет с плавными точными движениями, с крупными сильными кистями рук. Такие руки скорее подошли бы какому-нибудь мастеровому, чем дворянину, но именно руки больше всего рассказали Егору о бойце. Держа клинок чуть на отлете, итальянец ответил парню не менее внимательным взглядом и, чуть сдернув бровь, вопросительно покосился настоящего рядом графа. В ответ тот неопределенно пожал плечами, всем своим видом показывая, что ничего особенного не происходит. Противники вернулись каждый к своим болельщикам, и Егор, отдав саблю дяде, принялся расстегивать френч. Раздеваться на холодном осеннем ветру раньше было просто опасно. Запросто можно было простыть. А тут это часто приводило к смерти. Адап Френч Михайлович Егор закатал рукава рубашки и, забрав саблю, принялся прокручивать ее в руке, чтобы привыкнуть к весу и балансу. То и дело, меняя плоскости движения клинка, парень с удовлетворением отметил, что его тренировочные сабли гораздо тяжелее. Прохаживаясь по краю площадки, он выписывал саблей восьмерки, разминая руки регулярно перебрасывая оружие из руки в руку. Это был еще один прием, подхваченный у казаков. Опытные бойцы таким образом могли менять в бою руку, случись такая необходимость, при этом не теряя скорости движения самого клинка. Просто в нужный момент рукоять надо было отпустить и дать ему самому перелететь в другую ладонь. «Ай, молодца, Егор Матвеевич!» Не удержавшись, негромко похвалил наблюдавший за ним казак. Чуть усмехнувшись в ответ, Егор снова сменил руку и стремительным движением кисти резко увеличил скорость движения сабли отлично откованный клинок с гулом описал горизонтальную восьмерку, заставив собравшихся восторженно замереть. Разминаясь, Егор ни на секунду не забывал о противнике, фиксируя каждое его движение краем глаза. Судя по его чуть скованным движениям, с сабли он прежде дела не имел. Возможно, и учился пользоваться, но нерегулярно. Понятно, что опыт, сила и знания играли свою роль, так что клинок в его руке двигался вполне уверенно, но должной скорости и точности в его движениях не было. «Господа, время!» — громко произнес тот самый господин, что приглашал их выбирать оружие. Судя по всему, его назначили на этом поединке распорядителем. Еще раз с гулом провернув бабочку, Егор плавно остановил клинок и одним точным движением опустил его обухом на плечо. «Господа, по моей команде сходитесь и начинайте. Прошу вас соблюдать правила и воздерживаться от подлых приемов». Закончил он, скидывая над головой руку с платком в пальцах. Дав отмашку, он сделал три быстрых шага назад и продолжил пятиться, внимательно отслеживая каждое движение бойцов. Чуть усмехнувшись, Егор двинулся вперед, одновременно тводя клинок вперед. Шагнувший навстречу итальянец плавно повел острием клинка по дуге вниз и тут же попытался сделать выпад в лицо Егору. Одним коротким движением отбросив его оружие в сторону, Егор сделал шаг влево, заставляя противника крутиться вокруг своей оси. Итальянец сделал еще один короткий выпад, и парень, сбив его на середине движения, мысленно рассмеялся. «Мужик, да ты же не знаешь толком, что с саблей делать. Это тебе не вертел трехгранного сечения. Тут не колоть, тут рубить надо». С этой мыслью он резким ударом отбил саблю противника в сторону и тут же нанес короткий режущий удар попутно уходя от противника влево. Чуть замешкавшийся итальянец поспешно развернулся к нему лицом, прикрываясь саблей. Уловив, что именно нужно делать, Егор принялся наносить ему короткие сильные удары, заставляя клинок противника отлетать в сторону. Понимая, что таким образом его вынуждают раскрыться, противник решил воспользоваться полученным импульсом и после очередного удара не стал возвращать саблю обратно, а вместо этого придал ей ускорение, разгоняя еще сильнее. Рука его описала полный круг, выводя оружие сверху вниз. Косой удар разогнанного клинка парень не собирался блокировать. Наоборот, перехватив клинок противника в верхней точке, он протянул его ниже, силой отправляя как можно дальше, и тут же нанес резкий секущий удар по бицепсу вооруженной руки. Клинок в его руке чуть дрогнул, разрубая плоть. И Егор тут же повернул кисть, разворачивая оружие в обратную сторону. Второй удар пришелся на уровне шеи противника. Получился двойной удар. Первый сразу после увода оружия противника по руке, и второй по горлу с подшагом. Едва сабля достигла крайней точки замаха. Сделав два шага назад, парень опустил клинок, глядя, как противник, хрипя и булькая разрубленным горлом, медленно оседает на землю. Выронив оружие, итальянец схватился руками за шею и, опустившись на колени, рухнул ничком. Под ним тут же начала растекаться лужа крови, и только ноги еще продолжали подергиваться в агонии. Повисший над площадкой тишину вдруг нарушил чей-то громкий голос. «Господа, остановитесь! Именем Его Величества, Государь Императора, я приказываю...» «От черт!» — последняя фраза вырвалась у кричавшего явно невольно. К краю площадки протолкался поручик в форме лейб лейбгвардейца и, увидев лежащее на песке тело, замер, словно на стену налетел. Похоже, я опоздал, растерянно проворчал он, обретя дар речи. Не расстраивайтесь, поручик, так бывает, хищно усмехнулся в ответ Егор и, провернув саблю в руке, громко спросил: И да, господа, может, кто-то еще желает указать мне мое место или потребовать ответа за мои дела? Нет? — уточнил он, обводя стан противника взглядом. — Я так и думал. Господин Вяземский, опомнившись, заговорил поручик. — Вас и вашего племянника желает видеть государь. Немедля. — весомо добавил он, обращаясь к Игнату Ивановичу. — Уже едем. — усмехнулся Егор вместо дяди и одним плавным движением, развернув саблю обратным хватом, воткнул ее в землю. Шагнув к лежащему телу, парень принял стойку смирно и, плавно склонив голову, отдал противнику последнюю дань уважения. Потом, круто развернувшись, он поспешил к изумленно замершему дяде, на ходу распуская подвернутые рукава рубашки. Накинув френч, он подхватил родича под локоть и, подталкивая к выходу из сквера, тихо посоветовал. «Очните все же, дядюшка, нас государь видеть желают». «Да, государь». Чуть вздрогнув, ожил Игнат Иванович и, тряхнув головой, хрипло проворчал. «Поверить не могу. Убийцу, бритера, словно цыпленка». «Повезло», — также тихо отозвался парень, шагая рядом. «Шпагой он бы меня в капусту нашинковал. А вот сабля это другая история. Тут ловкими вывертами не отделаешься, тут рубиться надо». «Молодца, Егор Матвеевич», — не удержавшись, вступил в разговор казак, шедший с другой стороны Егора. Не посрамил науки нашей, срубил ее так, что иному казаку, и поучиться не грех. Ты вправду настоящий бушебузук, Егорка!» Растерянно пошутил дядя, шагая к карете, словно автомат. «Только вот, чем все это закончится, я и представить себе не могу. И подумать страшно, что теперь будет». «Что-нибудь да будет!» — фыркнул Егор, подмигивая шедшему рядом казаку. «Выходит, сие господа осмелились бросить вам вызов открыто», — мрачно уточнил император. «Точно так, ваше величество», — твердо заявил Игнат Иванович. «Поручик, а как получилось, что вы не успели к началу дуэли?» — вдруг повернулся государь к вытянувшемуся во фронт офицеру. «Вам же ясно было сказано, где и когда она случится». «Виноват, ваше величество», — вздернув подбородок, принялся докладывать тот. После дождя брусчатка скользкая, коня никак не разогнать было, копыта скользят. К тому же я буквально на минуту и не успел, уж никак не думал, что господин Вяземский столь ловок окажется и того итальянца словно каплуна зарежет», — добавил он, бросая на парня непонятный взгляд. «Да уж, отчего никак не ожидал, так это подобного», — нехотя признал царь. «Одной ловкости тут было бы мало», — вздохнул Егор, заметив вопросительный взгляд государя. Он прекрасный фехтовальщик, но только на шпагах, а сабля — это совсем другое оружие. — И вы знали о том, — насторожился император. — Я до вызова о том итальянцы слыхом не слыхивал, — мотнул Егор головой. Просто воспользовался тем, что, получив перчатку, имел право выбора оружия. А сабля я владею достаточно хорошо, чтобы суметь противостоять даже такому противнику. — Черт знает что! — резко поднявшись, жестко произнес император. — Это уже ни в какие ворота не лезет. Ради достижения своих целей кто-то осмеливается устраивать поединок с людьми, полезными государству. Этого я так не оставлю. Схватив со стола колокольчик, он вызвал секретаря и, не обращая внимания на замерших, словно статуи подданных, приказал «Полковнику Угрюмого ко мне, срочно!» «Слушаюсь», — коротко поклонился секретарь и выскочил из кабинета. «Что ж, благодарю вас, господа», — повернулся император к родичам. «Можете вернуться к своим делам». — А вами, поручик, я недоволен, — жестко закончил государь, повернувшись к офицеру. — Вам было приказано остановить дуэль, а вы приехали к шапочному разбору. Выходит, надеяться на вас в серьезном деле я не могу. Свободны. — Покорнейше прошу простить, ваше величество, — заметно побледнев, щелкнул поручик каблуками и, развернувшись строевым шагом, покинул кабинет следом за Вяземскими. Родичи, попрощавшись с секретарем, вышли в коридор и, не обращая внимания на мрачно замершего поручика, отошли как ну, чтобы немного перевести дух. «Да уж история», — растерянно выдохнул Игнат Иванович, утирая лоб платком. «Всякое бывает», — хмыкнул Егор, продолжая прокручивать про себя все, что ему так не понравилось в этом деле. Больше всего он никак не мог понять, почему та кучка титулованных дворян посмела так открыто противостоять всему, что затеял сам государь ведь это практически прямое признание отказа подчиняться высшей власти. И они такой веровали в свою безнаказанность или решили, что даже сам император не посмеет принять против них жестких мер. Додумать свою мысль парень не успел. Малость отдышавшийся поручек, поручик, шагнув к ним, тихо произнес, глядя на Егора. «Скажу прямо, сударь, я очень надеялся, что вы проиграете, и тогда смерть моего родича будет отомщена. Но, видать, вам сам черт выражит». «Столько раз ходить по самому краю, выживать — это невероятно!» «В смерти вашего родича виноват только он сам. Я их в свое имение не звал и стрелять мне меня не просил. Так что тут и обсуждать нечего. Желаете моей смерти, назовите место и время. Даже выбор оружия я оставлю за вами», — хищно усмехнулся Егор, глядя ему в глаза. «А что до того, кто мне выражит, скажу просто. Родители мои покойные помогают». «Я последний из нашей ветви, так что укрывать от бед они меня будут еще долго. Так вы готовы назвать дату нашей встречи?» «Нет», — помолчав, качнул поручик головой. «После всего сегодня увиденного знаю, я вам не противник». «Поздравляю, поручик», — злоусмехнулся Егор. «Вам хватило ума не повторять чужих ошибок. Это радует. Может, хоть вам повезет прожить долгую жизнь». Не ожидавший подобного ответа офицер замер, беззвучно открывая рот, словно рыбка в аквариуме. Родичи, быстро вышли на улицу и, усевшись в свою карету, отправились домой. Сейчас парню нужно было попариться в бане и немного побыть одному, чтобы хоть как-то успокоить вздернутые нервы. После всего случившегося Егор и сам чувствовал, что просто опасен для окружающих. В каждой тени ему виделся враг, и понятно, что реакции даже на такую мынимую угрозу были соответствующие. Дядя, привезя его домой, отправился по своим делам, а парень занялся собой. В отведенных ему комнатах он оставался до самого утра. А утром после завтрака вызов Михайловича приказал заложить карету. Пришло время немного развеяться и погулять по городу. Становиться затворником он не собирался. Прогуливаясь в сопровождении казака по галереям гостиного двора, Егор вдруг понял, что за ними следует какой-то непонятный персонаж. Парень заметил его случайно в отражении витрины. Шедший рядом с ним Михалыч вдруг придержал парня за рукав и, отведя в сторону, тихо попросил: Ты, Егор Матвеевич, гуляй, пока прямо, а я гляну кое-чего. Тоже того непонятного мужика приметил, также тихо уточнил парень. Значит, не помстилась мне. Добрый тебя, Архипыч, выучил, Царство ему небесное, одобрительно усмехнулся Казак. Так что ты гуляй прямо, а я затем господинчиком пригляжу. Я сейчас прямо пойду а после на первый этаж спущусь и по садовой линии двину. Во втором переулке тебя ждать стану. Там и побаить с тем густем тихо можно будет, — хищно усмехнулся Егор, быстро расписывая диспозицию. — Добре, покоен будь, — усмехнулся казак в ответ и, коротко поклонившись, нырнул в переход внешней галереи. Проводив его взглядом, Егор все так же не спеша двинулся вдоль витрин краем глаза, продолжая отслеживать замеченного топтуна. К удивлению парня двигался мужик достаточно ловко, стараясь держаться так, чтобы не попадаться ему на глаза. Между ним и объектом постоянно кто-то был. Не спеша спустившись на первый этаж, Егор свернул на садовую и все так же не торопясь двинулся по галерее, продолжая рассматривать витрины. Он уже сворачивал в нужный переулок, когда понял, что преследователь исчез. Когда и как это произошло, Егор не понял, И насторожился, но спустя минуту его догнал Михалыч и хищно усмехаясь, тихо произнес. «Все, Егор Матвеевич, управился. Боли он тебе мешать не станет». «Ты что сделал, ласпит?" растерянно уточнил парень, уже предполагая ответ. «Подальше он оладил», — хмыкнул казак. «По дорожке от кель обратно уходу нет». Тебе точно никто не видел?» собравшись, деловито уточнил Егор. "А «Обидеть хочешь, барич?» — тихо возмутился казак. И ножа не вынимал, и за нож голой рукой не брался, все как Архипыч чучил. А отходил я до ветру, уж прости, брюх прихватило, — усмехнулся он, лукао подмигнув. — Вот на том и стой, — одобрительно кивнул Егор, принимая его игру. Пройдясь по лавкам на Садовой улице, они вернулись в гостиный двор, и парень, чуть подумав, решил побаловать себя хорошим кофе. Подойдя к уже знакомому заведению, Егор неожиданно увидел дядю в компании Елены Всеславовны. Стоя у колонн, они что-то оживленно обсуждали. Удержав заказа за рукав, Егор тростью указал ему на тротуар и, обойдя нужную колонну с наружной стороны, встал так, чтобы слышать, о чем они говорят. Очень у очень обоих был примечательный вид. «Леночка, уверяю вас, это просто стечение обстоятельств, которые никак вас не могут коснуться» и уж тем более никоим образом не отразятся на вашей Наталье. Уже отразились, смущенно фыркнула женщина. — Что? Кто посмел? — взвился Игнат Иванович. — Племянник ваш. — Но он же дома, его ж со вчерашнего дня принялся заикаться дядя, явно не ожидавший такого заявления. — Боюсь, влюбилась моя Наталья в него по уши, — тихо рассмеялась Елена, обрывая его лепет. — И то сказать, и собой Пригоши, собеседник занят, и собеседник занятный подраться, мастер. Я уж жалею, что уступила ее просьбам и позволила увидеть тот бой. Думала, кровь увидит сомлея, да и забудет про свою блажь. А вышло ровно наоборот. К тому же его сразу после дуэли еще и государю вызвали. Вот и влюбилась в рыцаря. «Да уж, рыцарь!» — фыркнул про себя Егор, за рукав оттаскивая казака в сторону. Тот, услышав рассказ женщины, принялся фыркать, словно старый конь, и зажимать себе рот ладонью, чтобы не выдать смехом их присутствие. Выждав пару минут, Егор жестом позвал Михалыча за собой и прогулочным шагом направился прямо в кофейню. Войдя он не спеша, осмотрелся, увидев дядю, удивленно вскинул брови. Вошедший следом за ним казак также напустил на себя удивленный вид и поспешил отойти в дальний угол кофейни, где были поставлены столы для слуг и сопровождающих. «Мое почтение, Елена Всеславовна», — подойдя, поздоровался Егор. — Не чаял вас тут встретить, дядюшка. Вы позвольте присоединиться, или у вас имеется приватный разговор? — Присаживайся, Егор Матвеевич, — улыбнулась женщина. — Позвольте спросить, вы-то тут какими судьбами? — Решил малость развеяться после вчерашнего, — пожал Егор плечами. — Дома сидеть без дела скучно, вот и поехал гулять. А тут вспомнил, что рядом кофейня неплохая, вот и зашел. «К слову сказать, дядюшка, когда мне уже можно будет обратно в имение ехать?» — повернулся он к дяде, и без того наворотил столько, что и за год не разобрать. «Потерпи, покуда, Егорка!» — чуть подумав, вздохнул Игнат Иванович. «Вот как будет от государя знак, что сладили дело, так и поедешь. Не все там просто. А ему-то до меня что за дело?» — растерялся парень от такого захода. «История шумная получилась, а значит, репортер его снова донимать кинутся». Коротко пояснил дяде не вдаваясь в подробности. «Егор Матвеевич, а чего это вы вдруг в Имени рветесь?» удивилась женщина. «Иной бы на вашем месте, наоборот, тут бы остаться постарался. Как-никак столица. Тут и карьеру сделать серьезную можно». Ну карьера мне не грозит, а вот уехать желательно», вздохнул Егор. «Как дядюшка уже сказал, история больно громкая получилась. Так что будет лучше немного в сторонке побыть, пока все успокоится». «Да и дело у меня там, тоже пригляда требуют. К тому же и само имение без хозяйского глаза оставлять не след. Да не люблю я столицу. Сыро, серо, промозгло. В имени лучше», — закончил он, решительно махнув рукой. «Это вы бумагоделательную мануфактуру делом называете?» — задумчиво уточнила Елена. «Другого и нет», — усмехнулся парень, разводя руками. Странного вы юноша, Егор Матвеевич», — помолчав, вдруг высказалась женщина. Карьеры не ждете, хотя к тому все условия имеете. В Столица вам не нравится. Из чего тогда жить станете? А главное, как? С имени и стану. Дед царства ему небесное завещание на меня отписал. К тому же еще и мануфактура моя имеется. Худо бедно, а самому государю-императору бумагу поставляю. В Москве жандармское управление бумагу мою покупает. На то и договор имеется. А как жить? Егор на мгновение задумался. Да как получится. — Точно только одно знаю — покоя мне не будет. Хоть какое приключение случится? — Это от чего же у вас такие мысли? — не сдержала Елена любопытство. от того, что я всякие важные бумаги не только для дядюшки, но и для жандармского ведомства перевожу. А эти игры никогда не закончатся. Или вы решили, что вчера случившееся из-за дяди? — Разве нет? — удивилась женщина. — Увы, из-за меня все. Грустно усмехнулся Егор. Точнее, из-за переводов моих. «То уж не первый раз, когда меня и запугать пытаются и просто убить. Только не ждали они, что я привык сам за себя отвечать, потому и решили с дядей начать. Британская придумка. Разделяя властвую, это они придумали и по всему миру так делают. Думали, раз меня испугать не вышло, можно будет дядю на драку спровоцировать, а когда его не станет, сумеют и меня прижать. Я ж тогда и вовсе один останусь». «Не учли только, что после всего, что со мной уже было, я за родную кровь им глотки зубами грыз стану». Ой, «Уймись, Егорка, то только наши дела Елене Всеславне, они неинтересны», — тихо осадил его откровение дядя. «А не утегнат Иванч. Наоборот, теперь я многое понимать начинаю», — качнула женщина головой, окидывая парня задумчивым взглядом.